глава девятая. Эйвер. Голова кружилась, перед глазами все плыло, и возникало ощущение, что меня попеременно то сжигают в пламени, то окунают с головой в ледяную воду. Дико хотелось спать, но лишь стоило уснуть, и сразу наступало пробуждение, а кошмар начинался снова. Рядом кто-то плакал, иногда слух улавливал чьи-то голоса, вот только разобрать ничего не получалось. Но однажды мне стало легче. Это произошло внезапно. Груди коснулось что-то прохладное, и по всему телу начали расходиться такие приятные волны живительной энергии. Напряжение, что так долго сковывало мышцы, вдруг отпустило. И ему на смену пришла расслабленность. Но открыть глаза не было сил. «Вам следовало сразу меня позвать. Сейчас все может оказаться бессмысленным. Не уверен, что смогу помочь. Но обещаю». «Сделаю все возможное». Это были первые слова, которые удалось расслышать. «Прайл, нам ведь не по карману твои услуги», растерянно ответила женщина. «О чем-то, Кристалл?» — возмутился мужчина. «Эй, вдруг моего сына!» «Хорошо, что хоть ли додумался сказать о вашем несчастье». И совсем другим тоном спросил. «Вы уже заявили в полицию?» «Нет», — вздохнула женщина. «Целительница с нашего района сказала, что это ведьминская магия. Очень сильная. А такой обладают только приближенные к королеве. Увы, Крис, она права. И официально вы ничего не добьетесь. И что ты предлагаешь? Услышал я раздраженный, но взволнованный голос отца. Просто закрыть глаза на то, что нашего сына чуть не убили. нет отправил. Я этого так не оставлю. Найду гадину и заставлю пожалеть, что на свет родилась. Дезмонд вздохнул его собеседник. Ты сделаешь только хуже. Твоя месть ничего не решит, а только навлечет неприятности на всю семью. А у тебя Крис, младшие дети. К тому же мы не знаем, что вообще случилось. На проклятие это не похоже. Я, если честно, вообще впервые подобное встречаю. Предлагаю успокоиться и дождаться, пока Эвер сможет сам рассказать о случившемся. Послышались шорохи, звук отодвигаемого стула, шаги. «Зайду завтра», — сказал этот Праил. «Когда проснется, дайте ему бульон и укрепляющий настой, что я оставил, и не позволяйте вставать». Несколько минут в комнате была тишина, я почти умудрился снова уснуть. Но потом кто-то снова вошел. Матрас справа немного прогнулся. Я почувствовал, как мою ладонь сжали женские руки. «Сыночек мой, любимый», — схлипывала какая-то женщина. «Пожалуйста, поправляйся» коже коснулись прохладные капли. Я с ужасом понял, что это ее слезы. Так кто она такая? Моя мать даже в детстве никогда не приходила, когда я болел. И зовут ее Изабелла. А эту называли Крис. Кристал. «Родной», — шептала женщина, схлипывая. «Боги, умоляю, пусть он поправится. Пусть ко мне вернется мой мальчик». Не надо ни денег, ни даров, ни удачи. Пусть только мой Эйвер будет жить. Это сон, точно. Иначе быть не может. Конечно, сон. Я сплю, и мне снится невозможно Никогда никто не сидел у моей постели. Никогда никто не молил богов о моем здоровье. Отца не бывало дома. Мать, о ней даже думать не хочу. Изабелла даже няням запрещала со мной нежничать. Постоянно наказывала за все подряд. А эта женщина, которая сейчас поливает слезами мою руку, кажется, просто сумасшедшая. На этой здравой мысли я и уснул. А когда я проснулся в следующий раз, то даже сумел открыть глаза. Но, видимо, просто попал в новый, реалистичный сон. Ведь я никак не мог оказаться в подобном странном месте. Над головой белел местами потрескавшийся потолок, стены маленькой комнатушки с узким окошком были обклеены, выцветшими желтыми обоями. Напротив кровати стояли два обшарпанных стула и письменный стол. «Эйв!» — выкрикнула темноволосая худая женщина, застыв на пороге. И вдруг резко подалась ко мне, упала на колени прямо перед кроватью и обняла мое лицо руками. «Боги, спасибо! Спасибо!» На ее серых глазах заблестела пленка слез. А я смотрел на эту незнакомку. Никак не мог понять, почему она так обо мне печется. Мы ведь даже ни разу не встречались. «Солнышко мое, как ты себя чувствуешь?» Она погладила меня по волосам. «Милый, ты не представляешь, как мы все за тебя испугались. Хороший мой, где-то болит. Хочешь воды?» «Уберите руки». Едва ворочая языком, вымолвил я. «Что?» Она удивленно моргнула. «Руки уберите». Я вам не разрешал меня трогать. Женщина прерывисто вздохнула, но пальцы от моего лица отняла. И смотрела теперь испуганно. «Мальчик мой, что с тобой?» С искренним недоумением выдала она. В душе все сильнее росло раздражение. Что это вообще за место? Почему я здесь? Это шутка? Раймер решил так отомстить мне за удар в челюсть. Чем-то опоил, засунул в какую-то лочугу Заплатил женщине, чтобы изобразила любящую мать. Знает же тварь все мои самые больные места. Нужно было все-таки не сдерживаться и сломать ему череп. Хватит. Бросил, прикрыв глаза. Я вас не знаю. Незачем продолжать играть. Просто дайте попить и позовите того, кто все это устроил. Она медленно поднялась на ноги и почему-то побледнела. Сделала шаг в сторону, будто не знала, куда ей вообще идти. «Эйвер», — проговорила, сглотнув, — «ты меня не узнаешь? Я ведь твоя мама, Кристалл». «Мою мать зовут Леди забыла Ходенс и вы на нее совершенно не похожи». Говорить получалось все легче, но вот встать сил пока не было. Я попытался присесть и снова упал на подушку. «Ты бредишь», — с ужасом прошептала актриса и быстро вышла из комнаты. Но всего пару минут спустя вернулась с мужчиной, в котором я далеко не сразу узнал отца. «Очнулся, герой!» — спросил папа, подходя ближе. Он выглядел непривычно. Вместо короткой стрижки, которая была у него еще вчера, появились длинные волосы, достающие до самых плеч. В них отсутствовала седина, а вот морщинок на лице оказалось больше. Никогда не видел отца ни в чем, кроме классического костюма. А сейчас на нем красовались широкие штаны из грубой ткани и серая потрепанная рубашка. Но все это меркло по сравнению с яркой цветной татуировкой с изображением тигра, что красовалось на его правом предплечье. «У моего отца тату?» «Вот это точно невозможно!» «Что, меня тоже впервые видишь?» — спросил он на полном серьезе. «А мне даже ответить оказалось нечего. Но не меняются так разительно люди за одну ночь». Это невозможно. «Проклятые ведьмы!» Вдруг рявкнул мужик, теперь еще сильнее напоминая моего вспыльчивого родителя. «Демоново твари! Всех вы передушил своими руками!» Захапали власть и считают, что им все будет сходить с рук. Он резко подался вперед и, остановившись у изножья моей узкой кровати, спросил, «Кто это с тобой сделал?» Я только моргнуть успел, не то что ответить. А мужчина продолжил. «Ты ушел в академию на праздник. И зачем только решил туда отправиться? А утром мы нашли в этой комнате твой полутруп. И одежда на тебе была не твоя. Дорогие шмотки. Костюмчик, рубашечка. Что, сынок, продался какой-то курица с ведьмским даром? Небось, она нарядила тебя в эти тряпки. А потом попыталась использовать для ритуала. Какие тряпки?» только и смог выдать я, находясь в полном шоке от его слов. «Вот». Кристал указал рукой на еще один стул у кровати. И на нем аккуратно висел костюм, в котором я был на балу стихий. «Это мое», — поспешил ответить. Шил мой портной. Филипп Льер. «Зачем ты врешь?» — выпалил Дезмонд. «Да, буду так его называть». «Не вру», — уверенно сказал я. «Пора брать эту дикую ситуацию под контроль». На рубашке у ворота магически выбиты мои инициалы. Они же и на галстуке. Во внутреннем кармане пиджака вшиты артефакты. Можете проверить. Я смотрел в глаза мужчине, и он первым отвел взгляд. Вот еще одно доказательство. Ведь отец никогда не позволял мне победить. Незнакомец переглянулся с женщиной и сам подошел к вещам. А когда понял, что я говорю правду, от отчего-то побледнел. «Эйвер?» Впервые в его голосе прозвучало недоверие. «Да, я Эйвер Ходденс, сын герцога Дезмонда Ходденса. Не знаю, почему вы так на него похожи, но этот абсурд меня изрядно вымотал. Дайте мне мой макфон. Я сделаю звонок, и меня отсюда заберут». О виде, как вытянулись их лица, добавил. «Конечно, вам возместят неудобства. Пара тысяч вагов будет достаточно». Окинул взглядом комнатушку. И, ухмыльнувшись, добавил. «Хоть ремонт сделайте. Как вообще можно жить в таких условиях?» «Щенок!» — рявкнул мужик. И даже почти замахнулся, но вовремя опомнился. «Десс, не надо!» — выкрикнула Кристал, повиснув на его руке. «Это все ведьмы. Они что-то с ним сделали. Наш мальчик болен. Ему нужна помощь». Ее муж шумом выдохнул, бросил на меня гневный взгляд и направился к двери. «Схожу к Бертленам!» «Попрошу Олру передать правилу, чтобы зашел к нам», — буркнул он, не оборачиваясь. Женщина вышла следом за ним, а я устало смежил веки и попытался отрешиться от вороха мыслей, так и витающих в голове. Вокруг явно творилось что-то странное, непонятное. И этот тип, как же сильно он похож на отца, а говорил явно о правиле Бертлине. Это он к министру в гости собрался, решил сюда позвать? «Зачем?» «Эйв», — услышал я женский голос. Пришлось снова открывать глаза. У кровати стояла Кристалл и протягивала мне чашку. «Выпей, пожалуйста». Тут теплый бульон. Кружка в ее руках была далеко не новой, розовой с белыми горошками. Брать ее не хотелось. Но женщина смотрела с такой надеждой, что я решил не отказываться. Она была добра ко мне и даже сейчас не отвернулась. Я попытался поднять руку, но та безвольно опустилась, так и не добравшись до цели. Увы, сил пока было катастрофически мало. Магии своей я и вовсе почти не чувствовал. «Давай я покормлю тебя. Как в детстве», — с мягкой улыбкой произнесла женщина. «Еще не хватало». «Нет», — отрезал. «Тебе нужно поесть», — строго, но мягко ответила она. «Подожду, пока сам буду в состоянии. Эйвер, она угрожающе сдвинула брови, но от этого стала выглядеть еще милее. Это особо вообще имело удивительно приятную внешность. Я бы не назвал ее красивой в общепринятом смысле, но что-то притягательное в ней определенно было. Если не поешь, то снова сляжешь. Тебе только-только стало лучше. Прайл сказал, что тебе обязательно нужно скушать бульон. Бертлин, с иронией уточнил я. «Министр финансов?» «Он целитель», — пояснила она, тяжело вздохнув. «Эйв, ты не лорд. Не знаю, что с тобой сделали ведьмы, как запудрили тебе голову, но среди магов вообще нет знати». «Кристал, я правильно запомнил ваше имя?» — проговорил, сверляя ее взглядом. «Не понимаю, что за чушь вы несете, но я прекрасно помню, в какой семье родился. И вся знать именно маги». Мой рот уходит своими корнями к первым королям Лердонии. Я не знаю, кто организовал этот цирк, но они мне обязательно ответят. Женщина опустилась на придвинутой к кровати стул и чуть поджала губы. Эйв, давай я тебя покормлю. Как кормила когда-то. И ты послушно открывал ротик. Да поймите, я вам не сын. Нервы все-таки начали сдавать. Эта хитрая леди взяла, да и попросту запихнула мне в рот полную ложку бульона. Пришлось проглотить. Не выплевывать же. «Не смейте!» Не успел договорить и снова получил новую порцию. «Что вы себе позвол...» «Новая ложка». Отвернулся, спрятал лицо. «Что вообще за идиотизм тут происходит?» «Эйвер, давай договоримся. Ты позволишь мне тебя покормить, а потом я спокойно тебя выслушаю. Хорошо? И даже постараюсь помочь. Обещаю». Бульон был вкусный. В меру наваристый, в меру соленый. А силам мне правда не помешают. Но позволить ей меня кормить? Ладно, выдохнул. Хоть это и позор чистой воды. Она закатила глаза. А когда я послушно открыл рот для новой ложки, улыбнулась. Знаешь, о странности то много, сказала она, наверное, после десятой ложки. У тебя волосы слишком быстро отросли. Ведь всего неделю назад стригся. И руки, очень нежные. Я не у каждой девушки такие видела. И серьга эта. Кристалл заправила мне волосы за ухо и коснулась серебряного колечка. «Давно она у тебя?» «16 лет», — буркнул в ответ. «Я не любил, когда ко мне прикасались посторонние. Тем более, если сам не в состоянии контролировать ситуацию». Она кивнула, но между ее бровей залегла складка. «Кажется, мне начинают верить». Хотя уверен тут все и так знают, кто я такой. «А татуировка есть?» Зачем-то спросила женщина, подняв на меня взгляд своих глубоких графитовых глаз. «Нет, ни одной. Это удел низших». Она хмыкнула и снова набрала в ложку бульона. «А ведь ты говоришь правду. Когда я переодевала, тебя обратила внимание, что на голени нет орла. Но в тот момент не придала значения такой мелочи. Хотя татуировку так просто не сведешь и, чуть помолчав, пояснила. Мой сын набил ее в конце лета. «Вот видите, я не ваш сын», — сказал, проглотив еду. «Не беспокойтесь, я заплачу вам за заботу». Она только покачала головой и снова поднесла бульон к моим губам. «Ты, главное, поправляйся, набирайся сил, а там будет видно». Когда с едой оказалось покончено, женщина также с ложки дала мне укрепляющий настой оказавшийся на вкус противно горьким. «Значит, вы меня передевали спросил ее. «А в моем кармане был макфон?» «Был», кивнула Кристал. «Но какой-то странный. Я таких не видела. Он так и лежит в пиджаке. Когда вернутся силы, я тебе его дам. Сделаешь свой звонок. А сейчас отдыхай». Поднявшись она снова, погладила меня по волосам, провела пальцами по щеке, но, напоровшись, на мой взгляд, убрала руку. А после вышла, оставив меня наедине, с полным бардаком в голове.